Сдается в наём форсайдский век, форсайдский образ жизни, когда человек был неоспоримым и бесконтрольным владельцем своей души, своих доходов и своей жены. А теперь государство посягает на его доходы, его жена сама над собой хозяйка, а кто владеет его душой, одному Богу известно. Сдается в архив здоровая и простая вера. Врываются клокочущие волны новой смены, возвещая новые формы, но это наступит лишь тогда, когда разрушительный их разлив пойдет на убыль после половодья. Сомс, сидя здесь, подсознательно ощущал их, но мысли его были упрямо обращены к прошлому. Так мог бы всадник мчаться в бурную ночь, повернувшись лицом к хвосту несущегося вскач коня. Через викторианские плотины перекатывались волны, захлестывая собственность, нравы и старые формы искусства. Волны оставляли на губах соленый привкус, словно привкус крови, подступая к подножию Хайгетского холма, где покоился в могилах век Виктории. И сидя здесь, высоко в этом обособленном уголке, подобной символической статуе обеспечения, Сомс отказывался слышать их неугомонный прибой. Он инстинктивно не боролся с ними, в нем было слишком много примитивной мудрости того животного, которому имя «человек-собственник». Волны угомонятся, когда у них пройдет приступ перемежающейся лихорадки экспроприации и разрушения. Насытившись неспровержением чужого творчества и имущества, они опадут и войдут в берега и возникнет новое строительство на основе инстинкта, который старше лихорадки изменения, на инстинкте домашнего очага. «Жеман сказал бы Проспер Профон, Сомс не говорил «жеман фиш», — это по-французски, и чем меньше думать о бельгийце, тем лучше. Но в глубине души он знал, что «перемена» означает лишь промежуточный период смерти между двумя формами жизни — Необходимое разрушение для расчистки места под новую собственность. Что в том, что вывешена доска и уютное гнездо сдается в наём? Придут другие, и в один прекрасный день кто-нибудь приберет его к рукам. И лишь одно действительно смущало солнца, когда он сидел у могилы, нывшая в сердце тоска. От того, что солнце,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 Запись аудиокниги, произведена студией «Ардис», читала Вероника Яськова.